Глава 5. Новое Средневековье. Часть первая. Бывают люди точно микстура. Перед употреблением их надо взбалтывать. Я именно таков. Если б не мерзкие, скребущие душу подозрения, что, мол, возможно, Оля меня уже сливает в мемориальное янтарное небытие, что для нее я уже не лучший, что она, быть может, уже не вся моя, что одной ногой она уже увязла в куске своей грядущей жизни, я бы еще раскачивался долго. А так меня как молния прошила. Я понял. Очередь за мной. В конце концов, чего-то же я стою, и может статься даже ого-го чего. Отличный перец. Да я и сам крут, как яйцо словом вослетоленной глубинной земляной утопии я написал свой текст. Как было оговорено, он представлял собой продукт эзотерического свойства. По общему настроению, по самому насыщенному воздуху перемен видно, что последние десятилетия мир ощущает себя стоящим как бы в преддверии нового средневековья, входящим в очередной виток готических времен, некогда давших нам пример отчаянного прорыва духа как в горнее, так и налево, в беспробудный мрак. С годами, правда, чувство это несколько приелось, но именно поэтому мир в новое средневековье, когда придет пора, войдет спокойно, буднично, без потрясений, как вол в ермо. Это предощущение — Причина повсеместного устойчивого интереса ко всяческого рода оккультизму. Последователи Кроули по-прежнему показывают миру козу. Прельщенные Кастанедой ищут на теле любимых точку сборки. Гимназисты штудируют Гурджиева. Щелкоперы теребят тайны Аненербе, как вялый орган. Шамбала не найдена, но Махатмы пишут письма. Исламский мир вкушает гашиш новых ассасинов. Европа снимает готическое кино. Прагматичные янки шалеют от эксфайлов. Тысячелетия, полтергейста и наследия. А в России мистер Зингеры, король и шут, с балладами про нечисть собирают стадионы. Мистические кружки решают вопрос, отражает ли выпуклое зеркало человека вместе с душой, как плоское, или без. Остальные же в свободное время ищут гнезда ангелов. Про жажду священных империй и ожидания мистических королей я уже не говорю. Короче, метафизика сильно подвинула регулярную физику. На этом фоне моя невинная алхимическая доктрина в каком-то смысле и впрямь могла смутить умы. Исходная идея, как всякое откровение, была проста и в общих чертах выглядела так. Земля представляет собой не что иное, как постоянно действующую печь-атонор с заложенным в нее философским яйцом, так называемый тройной сосуд. Разумеется, естественного, нечеловеческого творения. Любопытно, что во все века подобное понятие о природном устройстве адептами подразумевалось, но никогда не было в доступной форме предъявлено. То есть в каком-то смысле я говорил об очевидном, поскольку алхимики всегда были согласны с тем, что атанор, место, где совершается великое делание, своеобразный микрокосм, а цель великого делания — воспроизведение того, что само собой вершится в недрах. Схема приблизительно такова. Огонь сидит в глобусе, как иона в чреве Левиафана, а философское яйцо окружает его наподобие сложной двустенной сферы, где при необходимом давлении и температуре из первой материи камня, Ребиса, и производится чудесный лапис философорум излишки жара отводятся через вулканы. На своем кабинетном глобусе я даже отметил их цветными бумажками-маркерами. А магистерий, по мере готовности, в определенных местах переносится за пределы внешней сферы, где вступает во взаимодействие с грубой материей и милостиво ее облагораживает. Альберт Великий, изготовивший некогда деревянного человека и вдохнувший в него жизнь, в своем труде состав составов, высказал мысль, что происхождение металлов идет циклическим путем. Моя схема полностью с этим положением увязывалась. Рождение золота происходит на внешней поверхности сферы яйца в местах выхода философского камня. Далее все идет по Глауберу открывшему одноименную соль и пустившему в обращение теорию, будто металлы, раз дошедшие до состояния золота, проходят цикл в обратном порядке, делаясь все менее совершенными. Оттого рудокопы берут на поверхности земли так много железа и так мало золота. Словом, как сказано в сочинении «Физическое и мистическое посвящение в таинство Демокрита» греческого «Алхимика», Природа забавляется с природой, природа содержит природу, и природа умеет побеждать природу. Но несмотря на то, что подобный взгляд на мастерскую недр всегда алхимиками подразумевался, модель этой мастерской никогда не была описана. Скорее, она представала в ряде метафорических образов как то. Тот же, кого моют, является змеем-питоном, источник жизни которого лежит в земной слизи, состоящий из вод потопа, объединенных вместе, когда все составные части были водой, и змей этот должен быть побежден и пронзен стрелами бога Аполлона светлого солнца, то есть нашего огня, равного солнечному. Или... Сера есть жир земли, сгущенный в рудниках умеренной варкой до тех пор, пока не затвердеет. Впрочем, справедливости ради следует признать, что описание земли как печи Атонора с философским яйцом внутри было дано в герметической книге «Либер Мутус». Немая книга. Содержащий единственную строчку текста, а в остальном состоящий из символических изображений природного процесса варки камня и трансмутации вещества, а также В четырех Пантаклях Ионитора Пансофуса. Но представьте: до меня никто не удосужился расшифровать эти фигуры верно. Одно из главных оснований теории великого делания, заложенное еще первыми герметиками, составлял закон, по которому минералы, скрытые внутри Земли, зарождаются и развиваются подобно органическим существам. Задача философов — отыскать тайные средства и открыть скрытую силу, употребляемые природой для сохранения и улучшения семени металлов, чтобы в короткие сроки при оптимальном режиме создать в Атоноре то, что создается в недрах при помощи подземного огня. Такова была стратегия и Фламеля, и Парацельса. А Дионисий Захарий и вовсе следующим образом определял священное искусство. Алхимия – это часть естественной философии, показывающая способ усовершенствования металлов, подражая по возможности природе. В чем же состояла и состоит основная проблема великого делания? Чтоб трансмутация возможной стала вне шахты, выделить ты прежде их дух обязан, то есть дух металлов, которые есть Сера и Меркурий философов. Но дело в том, что прима-материя священного искусства, необходимая для приготовления порошка проекции, превращающего неблагородные металлы в золото, в доступном виде не встречается в природе со времен сотворения мира. А то, что доступно в естественном виде, называется, как это ни парадоксально, материя секунда. Так вот, именно извлечение сульфура, алхимической серы, и живого серебра, алхимического меркурия, из вторичной материи как раз и составляло основную техническую проблему великого делания. После того, как я с помощью расшифрованных рисунков из Либермутус и Пантакли Пансофуса представил убедительную модель Земли как печи Атонора, проблему эту, конечно, все равно нельзя было считать решенной. Но, тем не менее, появилась перспектива извлечения из недр в готовом виде как первородного золота что уже подтвердили последние данные из Кольской СГС, так и, собственно, Магистерия, а также его полуфабриката Гермафродита Ребиса. Доказательством этого, в частности, служит известная формула герметиков «Визита энтериора terra «ректификанда инвени Культум оккультум лапидем» «верат медицинам» Посети глубь земли, очищением обретешь сокровенный камень, истинное лекарство. Признаться, меня так и подмывало вместо невинного энтериора набрать демоническое энфериора, но я сдержался. В общем, я по собственной инициативе пошел дальше поставленной задачи. Проскочил золотой кладезь, как вздор, безделицу и соорудил куда более привлекательную ловушку, поскольку известно, что истинный предел желаний для всякого, кто умеет желать, это лапис философорум, он же эликсир, он же великий магистерий, он же тинктура третьего порядка, он же истинное лекарство, он же пудра проекции, он же красный лев и так далее. Величайшее из чудес. Бесценное сокровище, равного которому нет на этом свете, так что обладателю его, по выражению Фламеля, более нечего будет вожделеть на земле. Ведь магистерии философов не только обращает рядовые металлы в золото и серебро, а горные хрустали и другие булыжники в чистейшие рубины и бриллианты, но также, будучи разведенным в воде или водке и в таком виде известным под названием всемирной панацеи или эликсира бессмертия, излечивает все болезни и увечья, возвращает молодость, укрепляет память, многократно продлевает жизнь. Артефиус, употребляя панацею четырежды в год, собирался прожить тысячу лет, что ему, по некоторым сведениям, удалось и едва ли не воскрешает из мертвых. Кроме того, магистерия заставляет растения цвести и плодоносить круглый год, а в самой высшей степени своего могущества под именем Spiritus Mundi дает своему обладателю разум ангела, власть над миром духов и открывает тайны бестелесного существования. Вот какой клад таится в недрах. Вот что мы, не ведая того, попираем ногами. Этот вдохновенный увраж был написан и скомпонован таким образом, что читателю, дабы понять, что перед ним умное и основательное сочинение, вовсе не требовалось самому быть умным и основательным. Особого внимания заслуживали две ключевые позиции. Первое. Упоминание о новейших научных данных из кольской скважины, как о бесспорном факте. И второе. Вполне серьезное обещание из вечно желанных человечеством благ. Власть над материей и физическое бессмертие, которые невозможно приобрести за золото и никаким иным путем, кроме эзотерического пути великого делания» или же отчасти изведанного и вполне осуществимого, хотя и затратного пути, сверхглубокого алхимического бурения. Подпись под работой стояла несколько вычурная, в духе адептов прошлого. Дзетон Батолитус. Сирич, ищущий камень глубин. Часть вторая. Моя парадная внизу по-прежнему была засыпана палой листвой. Сколько помню, дому не везло с дворниками. Вот и нынешняя. Улыбается сама себе, как счастливый человек, и все ей мило, все ей в радость. Такой дворец доверь, назад шалаш получишь. Зато растаял снег. Первому снегу и не пристало стоять долго. В ноябре им лакомится Балтика, слизывая влажным языком ветра, так что к декабрю он набивает ей оскомину. Мы с Олей вышли во двор, и я в очередной раз залюбовался новой резиной, которую поставил на свою десятку третьего дня после раздачи жалования в Танатосе. Скаты были почти девственны, почти не запятнаны и хранили в себе достоинство надежной, уверенной в завтрашнем дне вещи. Вид их будил сильное чувство. «Я должен был завести Олю в горной после чего рассчитывал отправиться на Чехова в офис и в рабочем порядке заняться наказанием Америки. В частности, я собирался проконсультироваться по телефону с запропавшим куда-то директором Лименкайнина по поводу дальнейших действий. Расклад покуда оставался прежним. Оля держала естественно-научный фронт, я закрывал грудью метафизический, а капитан, который время от времени вызывал во мне припадки слабо мотивированной ревности, осуществлял общее руководство и продумывал аранжировку проекта «Другой председатель в целом». «Слушай», — сказала Оля, садясь в машину, — «а вдруг все, что мы пишем и говорим, правда?» Полчаса назад за утренним кофе она ознакомилась с моим герметическим откровением. Накануне Людка и сама не теряла времени даром. Вчера она весьма правдоподобно сфальсифицировала кое-какие данные для одного серьезного геологического сайта. Косвенно из этих данных выходило, что Кольская СГС давно разморожена и получает на гора прелюбопытные материалы прозрачными обиняками давалось понять. Материалы прелюбопытны настолько, что основная информация засекречена не то военными, не то военно-штатскими, не то, ни с того ни с сего, Министерством финансов. Утечка сведений объяснялась тем, что вольные геологи напрямую этим ведомствам не подчиняются. Вчера талантливый взломщик Степа Разин с разового адреса открытого в ближайшем интернет-кафе, проник в заповедные тенета и повесил все это дело на 3w.issip.rssi.ru. Конечно, правда, не дрогнув, ответил я, все еще пребывая в состоянии демиургической горячки. Мир это то во что мы верим то есть не именно мы с тобой, а некие абстрактные «мы», такой, что ли, коллективный субъект веры, а стало быть, и воле. Обычно приступам красноречия я не подвержен, но сегодня был особый случай. В общем, я соловьем пропел примерно вот такую руладу. Древние учили, что вселенная соткана из эйдосов, которые предъявляют себя в образе вещей, и всяких материальных штучек. Платон считал, что вещи — только бледные подобия блестящих замыслов о них. Мол, Эйдос, как сущностная идея, это свежо, гармонично, сильно, а вещь — всего лишь кое-как сляпанная копия, если вообще не фальшивка. Хоть это и не милосердно по отношению к вещам, но понять Платона можно. Мне это на собственном опыте ясно. Однажды я задумался орудить такую байду из 42 бронзовок на пространстве в полтора кубических дециметра. Для полного великолепия мне нужны были кисти цветущей таволги, так что пришлось обратиться к флористам. Они, конечно, сделали, что смогли, но мои мертвые жуки выглядели в сто раз живее их гербаря. Что делать? Я залил свое сооружение одним эксклюзивным составом, И когда он закаменел, довольно неплохо продал эту цветущую глыбу, хотя чувствовал себя при сделке немного жуликом. Потому что замысел был несравнимо прекраснее. Только представь, кусок чистейшего горного хрусталя, тяжелый кристалл прозрачного воздуха, спарящий внутри июльской таволгой, облепленной мерцающими бронзовками. «Ты маньяк!» сказала Оля. Давай лучше про Эйдасы. С Гравского я повернул на Фонтанку и тут же притормозил, пропуская хлынувший через Невский и с мокрым шелестом идущий на разгон поток авто. Про Эйдосы, так про Эйдосы. Словом, Платон не оставил вещи шанса. Другое дело Аристотель. Он считал, что вещь способна облагораживаться совершенствоваться в сторону блеска, если не будет лениться и если мы, как коллективный субъект веры и воли, будем ей помогать, верно ее осмысляя. Так свинец под действием тинктуры вызревает в золото. То есть наши вера и воля, если они достаточно сильны, способны откорректировать эйдос мира, и мир к своему уточненному замыслу подтянется. Таковы извечные отношения человека с творением. Высказав это соображение, я подумал, что, к сожалению, стоит вере и воле спустить пар, как творение вновь деградирует точно дрессированный зверь, который после зимней спячки забывает все приобретенные навыки. На бездействие перед лицом подобной перспективы вовсе не мудрость, а позорная малодушие по крайней мере, для тех, от кого пока не пахнет уксусом и мокрым порохом. Не уверен, что полгода назад мне удалось бы так ясно увидеть и назвать это различие. «Я не поняла про откорректированный Эйдас, призналась Оля, манипулируя сигаретой и зажигалкой в попытке обжить пространство еще не обогретого салона. «Все просто. Помнишь, лет 10-12 назад...» началась массированная корректировка эйдаса ментов не один год корректировали но не вытянули ноту только всего и поправили что постовую форму чуть идею не осрамили. мы проскочили мимо банковского центра выросшего на долгих руинах произведенных в середине 90-х строительной фирмой илиминкайнин той самой, у которой капитан слямзил имя для своей фабрики немыслимых услуг. Далее я сказал, что прорицание будущего, прозрение грядущих дней — вздор небылица. Мир слагается верой и волей. К сожалению, по большей части совершенно безотчетно. Взять Достоевского. Принято считать, что в бесах он предрек русский хаос, предсказал кошмар, ухнувшего на Россию революционного террора. А между тем все было прямо наоборот. Он сам вызвал этих бесов на русскую сцену. То есть у Федора Михайловича и его ошалевших почитателей хватило веры на то, чтобы Эйдос России принял поправку о фазе социальных потрясений, полосе гражданского ужаса, а Россия земная к этому наведенному образу только зачарованно подтянулась. И так со всяким сбывшимся пророчеством. «Постой, но ведь были же добесов Каракозов и Нечаев», припомнила Оля. «Правильно, их накануне вызвал Чернышевский. Он закончил свой бестселлер 4 апреля 1863 и сопроводил это событие заявлением, что, мол, Главный герой, Рахметов, исчез. Но он появится, когда будет нужно, года через три. А Каракозов стрелял в государя у решетки летнего сада именно 4 апреля 1866, ровно три года спустя. Это совпадение заметили даже в правительстве, и граф Муравьев, который вешатель, на всякий случай навсегда закрыл журнал «Современник» как-то театрально получается». Оля смахнула с лица светлую прядь. Кожа у нее от природы была немного смуглая, и загар на ней держался долго, золотой, как корочка на сайке. На это я заметил, что если мне не изменяет память, террор — термин из аристотелевской поэтики. Он означает пик отрицательных эмоций у зрителей греческой трагедии. Вообще, Мы многие вещи, не задумываясь, понимаем на выворот, в силу привычки, потому что так запало некогда при первом предъявлении. Есть русская поговорка «не мытьем, так катаньем». Этимологический словарь русской фразеологии отсылает к стирке, мол, раньше прачки бельем мыли и катали на вальках и досках. Но мы же не китайцы, ей-богу, чтобы крыть прачечными идиомами. Есть у нас серьезные слова «мыт» и «кат», «налог» и «палач». То есть не податью, так через палача. Вот это по-нашему. Или взять латинское «человек человеку волк». Наверняка римляне имели в виду совсем не то, что имеем в виду мы. То есть совершенно не то. Они же боготворили ромула, вскормленного волчицей. На Капитолийском холме стоял кумир. Кормилица-волчица дает набухшие сосцы младенцам-близнецам. Говоря так, они говорили «Мы стая и потому сильны». Я встал на правый поворот под светофором у Абуховского моста. Впереди лоснился новый толстозадый Ситроэн с недавних пор, Такие полюбили криминального вида пузыри. «Должно быть, из-за багажника. Он у этой железяки был большой. Трупа натри». «Но это цитата из Плафта, и по контексту смысл негативный», — возразила Оля. Плафт взял расхожий оборот и ернически его переосмыслил. «Он был комедиографом, а у хохмачей принято глумиться над традицией». Точно так же до него Аристофан хохотал на обломках греческой трагедии. После этого террор пошел из театра в жизнь. Я мельком взглянул на Людку, и мне понравилось, как она на меня смотрит. Что ж, может, я и вправду стою ого-го чего? «Здорово», — сказала Оля. «Получается какое-то кафе с тугим на ухо официантом» плохо попросишь, ну, без должной веры и воли. Ни черта не получишь. То есть получишь то, что хорошо попросили за другим столиком. Всем подадут именно это. Точно. Жаль, мало кто это понимает. Достоевский от избытка чувств писал. Он думать не думал, что бесов заказывает. Знал бы, наперед десять раз взвесил. Так что волю, Надо проявлять осознанно и корректировать Эйдос осмотрительно. Заказ-то могут и подать. В общем, я на свой лад перепел Оле идею капитана о возведении угодной себе реальности». «Страшно», — широко распахнула глаза Людка. «Порой так хочется безумия и произвола. А вдруг мне подадут чей-то чужой произвол?» «Брось», — успокоил ее я. «Люди хотят...» Повышение жалования, продвижение по службе, любви женщины и улучшение берлоги. На большее их не хватает, что, конечно, тоже своего рода безумие. «Я не хочу любви женщины», — возмутилась Оля. «Это похвально. Но в целом культура желания у нас еще слаба». «Ну, положим, у нас-то сильна», — Оля на ощупь произвела поверхностный осмотр моего хозяйства. Джинсы у меня были на болтах, но душевное равновесие я все равно потерял. Кроме культуры, я выровнял вильнувшую машину, важна еще и дисциплина желания, иначе измененный мир может оскорбить твое достоинство. Но мы с нашим глубинным золотом и самородным магистерием явно желаем чего-то невозможного. Почему? Мы целенаправленно корректируем эйда с мироздания. Я остановился у Воронихинской громады Горного института. Оля потерлась о мою щеку носом и беспечно спросила. «Ты хочешь сказать, что, пробив свою скважину, американцы найдут все, что мы обещаем?» «Нет», — улыбнулся я. «Они найдут преисподнюю и впустят к себе ад». Теперь она знала, во что мы играем. Часть Третье. «Нет, Евграф», — сказал я себе, отъезжая от Горного. «Так не смотрят на того, кого свели за штат, в прошлую жизнь в запасную постель. Просто ты немного устал. Любовь с самой Пасхи бренчит на всей клавиатуре твоих чувств. Тебе нужен тюк-тюк, настройщик». Вопреки предположению о небольшой усталости, дыхание мое было легким. Кровь бежала по протокам со звоном, а в голове крутилась строчка убиенного поэта. О, весен шум и осенний венцо. Что ж, у смерти хороший вкус. Красота ее манит, как свет сыча. Ну а Коля пришла, пожалуйте. Привет родителям. Вот так. Хочешь жить долго, не светись. Тут я себя одернул. Красота! Человеческое, слишком человеческое представление. Это он человек, прекраснодушно мечтает обустроить мир по законам правды и красоты. Природа мыслит совершенством, а не прелестями, а красота и совершенство вовсе не одно и то же, как правдоподобие и правда. Вот скажем, рыжебулавый могильщик он совершенен, да и снаружи хорош. Антроцитовая спинка с желтой опушкой, над крылья с оранжевыми, как георгиевская лента, перевязями. Он трепетно воздевает усики, словно пилигрим молитвенные руки, потому что испытывает мир по чутью, по его запаху, духу. Да и по воле к жизни он сравним разве что с большим сосновым слоником. Он из семейства сельфида, существ воздуха, Но мало кто сочтет его красивым, потому что цель его устремлений — неприглядная падаль, которая смердит. Или взять крокодила. Он тоже совершенен, особенно когда входит в свой бесподобный штопор. Но кто им восхитится? А все потому, что крокодил кожаный, бугристый, не мурлычет, носит глаза на макушке и набит дурными привычками. Примерно в таком русле и текли мои мысли, пока в кармане не запел мобильник. Людка. «Маленький», — так Оля называла меня, когда испытывала сильные положительные чувства. «У нас здесь небольшой переполох, вернее, кавардак, вернее, танец с саблями и гибель Титаника». Я поинтересовался, что случилось. «Черт знает что. Думаю, это наши проказы». Не могу по телефону. Что делать, не знаю. Надо бы осмыслить ситуацию, чтобы не напортачить с корректировкой этого, который уточняем. Эйдаса, ты в Карачуне? Да. В этот миг я поворачивал с Литейного на улицу Жуковского. Буду часа в три. Пока. Оля дала отбой. Какие проказы она имела в виду? Интимного свойства или в области сакральной геологии? Пойди тут разберись, может, она беременна, но почему тогда переполох на кафедре? Небо над городом было тяжелое, растрепанное и словно живое. Оно клубилось и как будто дышало, выбрасывая в разные стороны и вновь поджимая угрюмые клочья. Это было так необыкновенно, что, изобрази подобное псковский облакист, никто бы не поверил в достоверность вида. Я парковался у Танутаса под девой, обещающей услады посредством пышного венка и лиры, когда мой телефон опять взыграл. Звонил капитан. — Отличный текст, миссир Батолитус. Подозреваю, в прошлой жизни ты хорошо смекал в рубификации. Какие лакомые перспективы, какой соблазн. Ведь золото и впрямь пустяк. Я ж говорил, что ты сумеешь. Значит, Степа Разин, как мы и договаривались, уже нелегально повесил мое сочинение, я сбросил его по электропочте Степи в полночь, на свежей страничке сетевого журнала «Традиция». А директор Леменкяйнина, стало быть, с утра прислушивался к трепетанию тенет, к оттенкам каждый день по-новому звучащей «Песни мира». А я как раз хотел звонить с докладом. Что говорить, я был польщен оценкой. В это мгновение я, кажется, ничего не имел против капитана. Наоборот, он умница, он понимает все, у него такой необычайный вкус, мы вместе горы с ним своротим. «Доложишь при встрече?» — распорядилась трубка. «Сейчас мне некогда, я размышляю об онтологическом родстве сеппуку и мастурбации». В ухо мне прыснул предательский смешок. Собери всех, кто напрямую причастен к проекту. Буду у тебя в три. Пора приступать ко второму этапу. Капитан отключился. Я машинально посмотрел на часы. Четверть двенадцатого. Значит, он уже в дороге. Или вообще в СПБ. Или где угодно в пределах трех с половиной часов пути до улицы Чехова. Что ж, я все равно хотел затеять разговор по поводу дальнейших действий. Он просто чуть опередил меня со своим вторым этапом. Он словно почувствовал, видимо, песня мира и впрямь зазвучала сегодня немного по-новому. Жаль, мое ухо не ловит эти нежные обертоны. Часть четвертая. Надо сказать, что на посту директора ООО Танатос у меня нежданно открылись незаурядные организаторские способности. Согласно учредительным документам, контора собиралась оказывать платные консультационные услуги в вопросах расположения областей скверного энергетического напряжения, связанных с зонами тектонических трещин и разломов, а также исследовать геологическую структуру территорий, отведенных под капитальное строительство. Словом, в основных видах деятельности была прописана такая рутина, какую хорошо читать на ночь, чтобы приманить сон. Кроме того, устав Танатоса предполагал издательскую деятельность, а именно публикацию ежегодного атласа негативных пространств, так было заявлено, и карт, уточненной топографией неба, тоже дословно. Эта функция была добавлена из соображения оживления унылой казенной бумаги и отчасти для формального оправдания потустороннего названия фирмы впрочем, ни до, ни после регистрации, никаких разъяснений и оправданий так и не потребовалось. Разумеется, никто не предполагал заниматься консультированием, исследованием и изданием загадочных атласов и карт. Тем не менее, вот уже третий месяц предприятие исправно работало. Телефоны звонили, к директору приходили посетители, деньги на счете не переводились, служащие в срок получали жалования — и даже корпоративно отметили юбилей одного из охранников. Вместе с тем объявленный род деятельности снимал все вопросы, какие могли возникнуть, скажем, у переводчика, бухгалтера, секретарши Капы или других непосвященных. Собственно, помимо меня, теперь из сотрудников Танатоса в известной степени приобщена к проекту была еще и Оля. Переводчик, интеллигентный старичок, большую часть жизни прокорпевший над зарубежными журналами в каком-то техническом НИИ, просто квалифицированно перекладывал на требуемый язык то, что его просили, и относился к этому как к хорошо оплачиваемому приработку. Такой и должна быть образцовая позиция интеллигента. Добросовестно и смирно зарабатывает свой хлеб умственными навыками: а не мнить себя и свою страту спасителем мира, властителем Дум и, следовательно, владельцем мандата на исключительность в морали и правах. Что касается юного хакера Степы Разина, исполнявшего весьма важную роль во всей затее, то это порождение вселенной Билла Гейтса. Откровенно наслаждалась возможностью заниматься любимым делом за приличную зарплату и в существо процесса не вдавалась. Игры взрослых и их цели, как и весь вещественный мир под метелку, были ему до лампочки. Словом, на встречу с капитаном я собирался пригласить только Олю, которая и так должна была появиться около трех. Ну, и на всякий случай гомункулу со степу Для того, чтобы обеспечить их присутствие в нужное время в заданном месте, моих организаторских способностей было более чем достаточно. Часть 5. Оля появилась в пять минут четвёртого. Генеральный директор Леминкианина со свитой, бодрая подтянутая Анфиса плюс свежестриженный Василий со своим волосяным хвостиком, Прибыл двумя минутами раньше. Я попросил Капу пригласить в мой кабинет Степу Разина, и вскоре мы, демократично рассевшись в шестером вокруг совещательного стола, приступили к делу. «Итак», — обыденным тоном сообщил капитан, — «мы бросили вызов мира порядку. Более того, мы бросили его сознательно, поскольку мир отклонился от божеского замысла, а Господь, как говорят отцы церкви, спасает нас, но не без нас. Ведь мы пришли на этот свет, чтобы натворить здесь дело и обнаружить себя. Именно в этом и заключается труд спасения души. Конечно, Господь все управит и Матерь Божия покроет, но безрассудная надежда на такую милость вовсе не свидетельство веры, напротив, знак духовного обольщения. Бог ждет от нас дел веры, а не только поста и молитвы. Пока что никто не исключал мужество из числа добродетелей, и в минуту, когда следует проявить бесстрашие и решимость, следует действовать, а не искать благословений и знамений. Тем более, что искать их глупо. Они везде. Я посмотрел по сторонам. нет. Не в поисках знамений, а в безотчетной жажде смысла. Присутствующие тоже были озадачены. Не мудрено. Мы собрались на совещание, а не на проповедь. Незаурядный Степин кадык был возбужден и, что ли, насторожен. Анфиса с профессиональным вниманием тюкала пилотом в зеленый переплет блокнота и косилась на божницу с образами в красном углу. Василий сцепил на столе руки замком и, уперев в них неподвижный взгляд, крутил большими пальцами незримое колечко. Оля, зачарованно моргая, смотрела на одной ей видимой танец капитанских слов. До сегодняшнего дня в течение недели от генерального директора не было звонков, а в псковском офисе трубку брала зеленоглазая Соня. На дворе рождественский пост». Не ходил ли он паломником к святым местам? Православный христианин по афонским, сохранившим преемственность и византийскую чистоту понятиям, как бы в ответ на мои предположения, понемногу входя в раж, продолжал капитан. Это свободный, решительный, здравомыслящий, неустрашимый, стойкий и смиренный ратник Христов. Причем его смирение отнюдь не безволие, а великодушное и безропотное принятие всего, что выпадает в жизни на его долю. В афонской обители обычное дело на вопрос «как дела?» услышать полемос, война, потому что вся жизнь христианина — война, с врагами телесными и бесплотными. Поэтому половина православных святых — монахи, а другая половина — воины. «Трепет», — уже гремел капитан, — «трепет охватывает при виде загорающихся глаз, выпрямляющихся спин и расправляющихся плеч ветхих монахов, когда заходит речь о врагах Отечества и Веры». «Врага убей», — просто сказал мне ангелоподобный афонский старец Иоаким. Когда я спросил его о тех, кто оскверняет в человеке образ Божий, кто лицемерие и ложь орудия дьявола почитает за добродетель, а деньги ставит выше спасения. Это даже мощнее заповеди Филарета Московского. «Люби врагов своих, бей врагов Отечества, ненавидь врагов веры». «Боже мой, как много у нас еще дел для свершения». Как повезло нам с умом, душой и талантом родиться в России!» Капитан замолчал, чтобы сунуть в рот извлеченную из кармана брюк карамельку. Я воспользовался антрактом, позвал капу и попросил ее сделать для всех кофе. «Нет-нет», — встрепенулась Анфиса, — «мне, пожалуйста, стакан воды без газа». Похоже, она четко знала грань между пользой и удовольствием и приступать ее себе не позволяла. Да, в такой роли в роли пламенного апостола видеть капитана мне еще не доводилось, кажется, его свите тоже. Я хотел уточнить, подал голос Василий. Вы Сергей Анатольевич сказали про вызов миропорядку? Да, перекатывая за щекой карамельку, перебил его капитан. Мы бросаем ему вызов ежедневно и по-многу раз, ведь именно из этого слагается поэма будней. Но сейчас речь не о героизме утренней стопки и не о подвиге проезда в автобусе зайцем. Мы бросили такой вызов, что в дело вступили силы, превосходящие разум человека. Причем не только на нашей стороне. Это, вероятно, доставит нам ряд неудобств, возможно, даже необратимого свойства. Что вы имеете в виду? Я тоже хотел об этом спросить, но Оля меня опередила. Смерть. — непринужденно ответил директор. И трудно было не заметить цвет этого слова. Оно было пепельно-белесым. белесом. Чью смерть? Анфиса даже перестала тюкать ручкой по блокноту. — Не знаю. Просто смерть. Капитан с хрустом разгрыз конфету. Но эти неудобства не должны нас пугать, поскольку без них все равно не обойтись. В мире существует закон жертвы. Он прост и суров. Чем больше жертва, тем больше воздаяния. Так неужели мы для собственного спасения не пожертвуем своим мнимым покоем и благополучием? Неужели испугаемся поношения, зная, что истина не боится ни критики, ни даже клеветы, а боится обличения только ложь, опора нечистого? Неужели царствие небесное и благодарность потомков променяем на жирные гранты, презентации, лукавую славу и все то, что считает благополучием цивилизация Макдональдса. Неужели первородство продадим за чечевичную похлебку? Несмотря на кажущуюся беспричинность, впрочем, так и положено пророку позитивной шизофрении, представление было эффектным. Я даже решил подарить, тоже без всякой причины, капитану одну сработанную мною штуку, безделицу для украшения зияющих пустот. Прозрачный зеленоватый шар на ореховой подставке, внутри которого недвижно плыл солидный двухдюймовый плавунец, разведя в широком грибке задние ноги весла. По совести, причина если и не для дарения, то хотя бы для прощания с этой чудесной вещицей все же была. В последнее время... Она представлялась мне навязчивой метафорой куска, фрагмента ожерелья, прожитой Олиной жизни. Молчание длилось, наверное, полминуты, прежде чем Степа Разин, как школьник, съевший с товарищами перед уроком весь мел, поинтересовался. «А что мы такого сделали?» «Мы объявили войну Америки», — сказал директор Леменкайнина. «И я рассчитываю» что мы эту войну выиграем. Афон молится за нас. «С нашими-то технологиями?» — усомнился Василий. «Они будут воевать с призраком и падут жертвой собственной алчности». Капитан был невозмутим и рассудителен. «Разве можно выиграть сражение с призраком?» и потом дух западной технической изощренности вызывает серьезные сомнения, стоит только задуматься о его истоках. Очень интересно. Я приготовился услышать нечто занимательное и не ошибся. Запад после крушения Рима, черт знает до какой поры, не знал бани, сообщил капитан. Не умея решить проблему радикально, он понатарел в разных гигиенических уловках, капоушки, носоковырки, спиночески и прочая чепуха. Там изобрели даже индивидуальную нательную блохоловку. Постепенно страсть к подобному обслуживанию тела вошла в привычку, в общий план жизни, так что, очистив себя и став беленьким, западный человек взялся свое тело продлевать. Ноги продолжил автомобилем, слух и глотку телефоном — Зрение картинкой на экране. Общение с глазу на глаз заменил чатом, юношеские грезы порносайтами. Словом, вполне закономерно, что в конце концов он создал пространство, которого нет, наполненное тем, чего не существует. Создал невещественный мир, подобный призраку и призраками населенной. Ну вот один из них цивилизацию Макдональдса и сокрушит. Нас, слава богу, от этого пути спасли каменка и веник. Капитан порылся в кармане, достал еще одну карамельку и протянул ее Оле. Ну а теперь перейдем к деталям. В кабинете было довольно жарко. Холода еще не грянули, но топили уже и в хвосты и в гриву. Однако на финальной фразе генерального директора... Мне показалось, будто воздуху стало больше, и он сделался легче. По крайней мере, произошло какое-то движение. Ожили лица. А тут как раз Капа принесла кофе и стакан воды для Анфисы. Я закурил. Оля и Василий тоже. Глобус демонстрировал нам шероховатую нашлепку Тибета с где-то затерявшейся в нем шамбалой». Проходя мимо, капа-глобус случайно задела, и он, провернувшись, словно молитвенный барабан, предъявил на обозрение двойную грушу Америк. «Итак», — капитан размешал в чашке кубик сахара, — «об отличной Олиной работе мне известно. Крепкий, грамотный, литой материал. Идея о точечном внедрении в геологический сайт тоже очень правильная. Ее будем разрабатывать и дальше». Что касается оригинальной схемы конструкции Земли, предложенной Евграфом, тут и говорить нечего. Прекрасная теоретическая база, убедительно, актуально, заманчиво. И вообще, хочу поблагодарить тебя, он обратился непосредственно ко мне, за прекрасную организацию дела. Публичная похвала приятна нам, как приятны богам дымы и ароматы жертвенников. Я скромно улыбнулся. «Мы тоже не дремали», — продолжил капитан, — «но об этом после. А сейчас посвятите меня в то, чего я не знаю». Оля хотела было что-то сказать, но я по праву главенства в служебной иерархии ее обрезал. Вчера вечером многим спецам-геологам, чью почту мы контролируем, пришли послания от заморских коллег. Я заметил, что по знаку капитана Анфиса принялась регистрировать мои слова в блокноте. А Смыслягину? Даже три штуки. Дословные переводы будут немного позже, но везде, после личных поклонов, речь идет о Кольской скважине. Общий смысл? Когда она была разморожена? Почему в втихаря и где можно ознакомиться с последними материалами бурения? В общем хотят приватно проверить информацию. Смыслягину ответили из Нейча. Страшно благодарят за статью, поставят в ближайший номер. Говорят, она поднимет бурю. Так его и назвали — Стормбрингер. Приглашают приехать с докладом и выступить перед их яйцеголовой шайкой. Словом, зашевелились черти. Оля все это время, в нетерпении теребившая в руках несчастную карамельку, наконец не выдержала. «У нас в Горном и без этого Сторм Брингера уже такой тарарам, Хоть святых вон!» Оторвавшись от блокнота, Анфиса быстро перекрестилась на образа. «Вот черт! Людка ведь предупреждала, а я забыл. Ну, шляпа!» «Так», — сказал капитан, — «подробнее». Из кожаного рюкзачка, заменявшего ей редикюль, Оля извлекла газету. Это был сегодняшний коммерсант с кокетливо сбитым на бекрень ером на логотипе. Развернув газету, Людка показала нам статью на четверть полосы, называвшуюся «Покарамзински лаконично воруют» и поведала следующую историю. Когда она пришла на кафедру за ключами от лаборатории, Там воздух уже был сгущен от назревавшего переполоха. Утром доцент Икс принес коммерсант и зачитал статью перед коллегами. Коллеги посмеялись, поскольку на их взгляд в статье была написана полная дребедень, а невежество газетчиков, ищущих жареное и хватающих вершки, истинных профессионалов, коль скоро тема касается их профиля, всегда забавляет. В статье говорилось, что недавно геолаборатория на базе Кольской сверхглубокой скважины подверглась ночному нападению грабителей. «Там полгода ночь», — педантично заметил профессор Игорь. «Похищены недавно добытые уникальные образцы керна, которые не только представляют огромную материальную ценность, как поведал один конфиденциальный источник, но являются еще и предметом государственной тайны. Всему виной, конечно, извечная российская беда, халатность руководства и нерадивость охраны, допустившей попойку на рабочем месте. «А пора бы образумиться!» — восклицал газетчик. «Впервые за последние десятилетия нашим специалистам удалось совершить реальный прорыв — вновь оказаться впереди планеты всей раньше других проникнуть в заповедную сокровищницу земных глубин, в сказочные кладовые гномов. Так неужели мы опять позволяем воровать наши победы и мастим дорогу другим, а сами, как заведено, остаемся на бабах?» В развитие темы высказывалось предположение о международном характере кражи, то есть, возможно, Сверхценные образцы, способные составить славу стране и немало содействовать ее благополучию, уйдут за границу, и приоритет их исследования, как уже бывало прежде, окажется не за русскими учеными. Конечно, слушать про огромную материальную ценность осененного государственной тайной и добытого из замороженной скважины керна преподавателям горного было смешно. Профессор Игрик, y, предложил позвонить своему знакомому, сотруднику геолаборатории Кольской СГС, куда центральные газеты приходят с опозданием и просветить относительно величия его замороженной деятельности. Но тут на кафедре появился доцент З с потрясающей новостью. Оказывается, Кольская скважина давно разморожена. Керн идет черт знает с каких глубин, а мы, можно сказать, головной институт, ни сном, ни духом. Разумеется, накануне он погрузился в сверхглубокий геологический сайт и попал в браконьерские Олины сети. Следом молчавший до сей поры профессор Н признался, что, получая утром электропочту, обнаружил сообщение от американского коллеги, интересующегося, кто занимается изучением образцов породы, из размороженной кольской скважины, и где можно ознакомиться с результатами исследований. «Обана!» — подумал я. «Значит, американцы чешут частым гребнем, и за всей почтой нам просто не уследить». Новости наложились друг на друга и произвели неожиданный эффект. Не то чтобы доверие, но подозрение, что дым не без огня, и дело здесь нечисто. Тут уж от звонка на Кольскую скважину было не удержаться. Позвонили. Знакомый сообщил профессору Игрек, y, что уже устал отвечать на вопросы. Да, их действительно ограбили, унесли несколько компов и кое-какую мелочь. Какую именно, он доподлинно не знает, но ничего сверхценного у них просто не было. Охрану, правда, сменили и ужесточили режим. Но что касается скважины, то никто там работ не ведет и вести не собирается. Старик, скажи только, понизил голос профессора Игрид, ты давал подписку о неразглашении? Да или нет? Иди ты в жопу, неопределенно ответила трубка. В общем, умиротворения звонок не принес. Так что к тому времени, когда Оля собралась уходить, На кафедре выбирали ходаков к ректору. «Отличный пример позитивной диффузии заведомо ложных данных!» Капитан хлебнул из чашки кофе. «Ограбление — это наш заказ по старым криминальным связям. Там действительно забрали три компьютера и первые попавшиеся камни. Но главное — обнесли кабинет начальника всего комплекса Кольской СГС». А у него там, кроме любимого штуцера, было много милых сердцу безделушек. Конечно, он учинил разнос всему хозяйству. Капитан протянул Оле вторую карамельку, хотя она еще не расправилась с прежней. «Меня столь навязчивое внимание задело». «Конфиденциальный источник и статья – тоже наша работа», – продолжил он. А еще мы вскрыли сайт Кабинета Министров, и теперь внешний юзер, желающий почерпнуть сведения о золотом запасе России, получает ответ, что в связи с обновлением информации данные временно отсутствуют. Надеюсь, премудрые аналитики из ЦРУ последовательно сложат все факты и сделают верные выводы. Раскрасневшаяся Анфиса обмахнулась блокнотом, батареи жарили что надо. Я попросил Степу приоткрыть окно, и он с чрезвычайно независимым видом мою просьбу исполнил. И тут жуть. В тот же миг, словно только того и ждал, в отворенное окно с легким шипением влетело слепительный теннисный мячик, как будто клубящееся небо выплюнуло в мир, как в урну, каплю желчи, исполненную чистого огня и ужаса. Все замерли, завороженные невероятным видом пламенного шара. Мгновенно меняя траекторию, молния заметалась по кабинету, потом остановилась над столом, взмыла вверх и, разорвавшись с глухим треском, бледным огнем опалила нам глаза. «Ой!» — запоздала песно Анфиса. Ёшкин кот!» — негромко выругалась Оля. «Мама родная!» — ужаснулся Степа Разин. «А я что говорил?» — обрадовался капитан. «Хреново за нас молятся», — вздохнул Василий. «Но мы же живы», — сказал я. Стряхнув свек пепел обгоревших бровей и ресниц, я огляделся. Все и вправду оказались живы, но то, что я увидел, повергло меня в ужас. Светильники были разбиты, потолок и стены запятнаны безобразными подпалинами. Васин волосяной хвостик дымился, но все это была сущая ерунда. Етитская сила! Мои жуки!» Ветвисторок, впрочем, уцелел. А вот коллегии навозников со священным скоробеем во главе и табунку чеканных жужелиц досталось.